Глава 50. Когда я просыпаюсь, вокруг всё ещё темно, а небо укутано плотными облаками, поэтому трудно определить даже примерное время. Залитая кровью правая рука прижимается к груди, где-то под одеждой чувствуется свёрнутая толстая коса. Вспомнив, где нахожусь, я резко сажусь и тут же вскрикиваю от боли из-за вырванных волосков, которые приклеились к засохшему пятну крови на платформе. Накатывает тошнота, а когда удаётся с ней справиться, на смену приходит сильнейшая головная боль. Где он? Я осторожно перегибаюсь через край и смотрю вниз. На крыше наружной галереи, куда убийца должен был упасть, никого нет. Да и на строительных лесах не видно никакого движения. Несмотря на возникшее желание остаться здесь до утра, раз убийца всё равно сбежал, я понимаю, нужно найти Симона. Спуск оказывается медленным и трудным, в том числе потому, что я часто останавливаюсь удостовериться, что убийцы нет поблизости. Но как только оказываюсь на земле, так и хочется бежать, вот только сил осталось так мало, что приходится ковылять вдоль святилища, а затем по улице, ведущий к дому мункииров. Не желая привлекать излишнего внимания, я медленно бреду к кухонной двери, надеясь, что хоть кто-то из слуг не спит. Стучу я здоровой рукой, но всё равно получается не очень громко. «Помогите!» — хрипло зову я. «Прошу! Кто-нибудь!» Через несколько секунд дверь отворяется, и я вижу перед собой Симона освещаемого золотистым светом от очага. Наверное, он был на кухне, но моргает так, словно только проснулся. «Кэт?» Его глаза становятся всё шире, пока взгляд скользит по моему телу. «Солнце, Свет, что с тобой случилось? Ещё одно убийство?» Я раскрываю ладони показываю рану. «Нет, это моя кровь, но со мной всё в порядке». «Не рассказывай сказки». Симон затаскивает меня внутрь и закрывает дверь, а затем прикладывает палец к губам и несколько секунд смотрит на потолок. Убедившись, что наверху никто не проснулся, он подводит меня к деревянному стулу между столом и очагом и приказывает «Садись». Я послушно опускаюсь на сиденье. Оно оказывается тёплым, словно на нём кто-то сидел до моего прихода. Отвернувшись, Симон принимается рыться в буфете. Его светлые кудри примяты с одной стороны, а чуть ниже, на щеке, виднеется отпечаток ткани. «Ты спал за столом?» — спрашиваю я. «Да». Он по очереди открывает несколько бутылок и банок, нюхает их содержимое. Одни оставляет на столе, другие убирает обратно. Жулиана плохо себя чувствует. Намного хуже, чем обычно. Неподалёку от меня стоит котелок. Я дрожу от шока, боли и холода, а содержимое выглядит божественно. «Этот чай горячий?» Стуча зубами так сильно, что отдаёт в голову, спрашиваю я. «Можно мне немного?» «Свет и благодать нет!» Симон поворачивается ко мне, стараясь не уронить бутылку, кувшинчик и пачку льняных бинтов, и поспешно опускает всё на стол а затем хватает котелок, подбегает к задней двери и выплёскивает содержимое на улицу. Качая головой, Симон ставит пустой котелок на буфет, а вместо него забирает большую деревянную миску и опускает на стол рядом с лекарствами. Наполнив её горячей водой из чайника, он склоняется надо мной и внимательно изучает порез на голове. Я закрываю глаза, когда он начинает перебирать волосы своими длинными пальцами. Рана не очень глубокая, бормочет он. Кровотечение прекратилось, но всё равно нужно промыть. Симон опускается передо мной на колени и осторожно разжимает мою руку. Что случилось, Кэт? В святилище был обвал, говорю я, радуясь про себя, что он, похоже, забыл о моём предательстве. Погибли три человека. Симон сочувственно цокает. То ли при виде моей раны, то ли из-за новостей. Ламберт рассказывал. «Мне очень жаль. Он опускает кусок ткани в миску и вытирает мою ладонь. Вода тёплая, но не горячая». Но эти порезы появились не больше часа назад. Как ты их получила? Осталось в святилище. Выясните, из-за чего рухнули леса. Я шмыгаю носом, а затем вытираю его второй рукой. Ведь мои обязанности «Следить, чтобы этого не случилось!» Симон резко вскидывает голову. «Неужели Ремон обвинил тебя?» «У него есть на это все основания». Он бросает окровавленную тряпку на стол. «Если Ремона назначили ответственным за строительство, именно он должен отвечать за всё!» — рычит он, поворачивая мою ладонь к свету, свободной рукой откупоривает бутылёк, и выливает прозрачную жидкость на свежие бинты. Едкий запах ударяет в нос. «Будет жечь», — предупреждает он и прижимает мокрое полотно к моей ладони. «Жечь» — не совсем подходящее слово. Кажется, будто кто-то полоснул меня раскалённым ножом. Я рефлекторно дёргаю руку, но Симон крепко держит меня за запястье. «Сиди спокойно», — ласково говорит он. «Сейчас пройдёт». Я ёрзаю на стуле, пока боль медленно стихает, становясь терпимой. Когда он убирает бинты, я ожидаю увидеть ожог на коже, но ладонь выглядит так же. Что это? Спирт, только более чистый, чем кто-то когда-либо решится выпить в здравом уме. Это не даст ране загноиться. Симон опускает окровавленное полотно на стол и правой рукой открывает кувшинчик левый всё так же держа меня за запястье. «Ты всё ещё злишься на меня?» — робко спрашиваю я. Зачерпнув мазь двумя пальцами, Симон замирает и встречается со мной взглядом. «За то, что ты не рассказала о молотке? Или за то, что встретилась с магистром Томасом в тюрьме?» Лицо вспыхивает под его взглядом, и я вновь начинаю ёрзать. Он смотрит, приподняв бровь. Потом, наконец, отводит взгляд и намазывает мазь на мою ладонь. Его движения умелы, но нежны. Кувшин с тушёным мясом, который ты оставила, оказался слишком широк, чтобы протащить между прутьями решётки. Когда я спустился, еда ещё не остыла. Он вздыхает. Так что я открыл дверь и передал её магистру. Мне очень жаль. Нет, не жаль. Симон тщательно вытирает пальцы, а затем берёт длинную полоску льна. Пока я придумываю хороший ответ, он перебинтовывает мою руку и связывает концы между собой. «Нужно зашить, но я не умею. Так что тебе стоит найти настоящего целителя». «Спасибо», — шепчу я. «Не за что». Упёршись рукой в стол, Симон поднимается на ноги. Я напугался до смерти, когда увидел, что ты вся в крови. Он смачивает новый кусок льняной ткани в воде и приподнимает мой подбородок, чтобы обтереть одну сторону лица, избегая смотреть мне в глаза. Итак, ты лазила по святилищу в темноте. И что? Упала и ударилась головой? За те несколько секунд, что Симон обрабатывал рану на руке, я успела забыть, что произошло. Но теперь воспоминания обрушиваются на меня, как строительные леса на мраморный пол святилища. Симон, он был там. Он прополаскивает ткань, а затем отжимает её, всё ещё не глядя мне в глаза. Кто? Ремон? Я качаю головой, а по щекам скользят слёзы. Нет. Он. Убийца. Симон замирает. С тканей в его руке на мои волосы капает вода. Но зато он, наконец, встречается со мной взглядом, и в его глазах, освещаемых огнём очага, видно недоверие. Что? Судорожно всхлипнув, я тянусь левой рукой за пазуху. В обвале нет ни моей вины, ни вины ремона Я вытаскиваю длинную косу. И это произошло не по нелепой случайности. Даже сквозь пыль видно, что коса светлая. Отбросив мокрую ткань в сторону, Симон забирает её у меня. Это волосы Маргарет, вернее, часть их. Моих сил хватает только на тихий разговор. Коса была обёрнута вокруг сломанного столба строительных лесов. Не знаю, как и что сделал убийца, но именно он повинен в смерти строителей. И убил он их из-за меня, как и мать Агнес. Симон вновь опускается передо мной на колени, а в его глазах светится гнев. Нет, Кэт, ты не виновата. Только он. Он обхватывает мою щёку свободной рукой. Он. И я. Это я до сих пор не остановил его. Свет от очага отбрасывает тени на его лицо подчёркивая впалые палые щёки и глаза. «Симон», — шепчу я, зная, что мне ещё предстоит рассказать о самом страшном. Он вернулся ночью в святилище. Я видела. И тут его озаряет понимание. Он опускает косу мне на колени, берёт мою раненую руку в свою, а второй скользит по волосам. «Это он с тобой сделал?» Снова киваю, неспешно рассказываю, что произошло. А когда я посмотрела вниз, он уже сбежал. Заканчиваю я. Симон закрывает глаза и, опустив голову, качает ею, словно не может поверить в услышанное. Его пальцы впиваются в кожу под волосами и сжимают запястье забинтованной руки, а мышцы напрягаются, когда он притягивает меня ближе. И вдруг, без предупреждения, прижимается губами к моим губам. Вся его сдержанность исчезает, когда он целует меня. Но в этот раз в поцелуе не чувствуется деликатности и терзаний, как в прошлый раз. Сейчас его переполняет настойчивая нужда, словно Симон отчаянно хочет сказать мне что-то, пока не поздно. «Прости, прости, прости». Я не понимаю, за что он извиняется. За то, что злился на меня, за произошедшее сегодня вечером, или за то, что не целовал меня каждый раз, когда хотел. Возможно, за всё вместе и за что-то ещё. Но я ни секунды не раздумываю, отвечая ему. Мне хочется, чтобы он знал, как мне жаль. Знал, что я больше никогда не решусь причинить ему боль. Я чуть не потерял тебя. Я углубляю поцелуй, доказывая, что этого не случилось, что я здесь. Спаси меня от самого себя, Кэт. Прошу. Ты единственная, кому это под силу. Так, что-то здесь не так. Мне так не хочется разрывать поцелуй, что я почти испытываю телесную боль, когда кладу раскрытую ладонь на грудь Симона, и слегка отталкиваю его от себя. Его сердце под моими пальцами стучит, как барабан, пока он изучает моё лицо. Я замечаю коричневое пятно на его рубашке, которому огонь из очага придаёт красный оттенок, а ещё синяк на щеке и небольшой порез в уголке рта. Симон облизывает губу, снимая языком крошечную каплю крови. «Что случилось?» В ожидании ответа я протягиваю руку, чтобы коснуться его лица. Симон отстраняется и прикрывает щёк рукой. Над его запястьем виднеется несколько небольших колотых ран, которые я не разглядела раньше, а под ними расцветают истинно чёрные пятна. «Жулиана. Нам с Ламбертом пришлось удерживать её», говорит он, рассматривая свежие синяки на тыльной стороне ладони. Последнее время всё труднее и труднее развеивать её заблуждение. Сегодня вечером она решила, что тени в комнате убьют её. Моё сердце сжимается от боли за тех, кому приходится наблюдать, как она сходит с ума. «Твой отец вёл себя так же?» Симон устало кивает. «Много лет подряд. И у Жулианы всё ещё не так плохо». Он потирает лицо и поднимается с корточек. Дядя узнал, что мы успокаивали её с коней, и сильно разозлился. Он ведь градоначальник и всё такое. Даже Уден никогда не приносил эту дрянь домой. Жаль. Он пожимает плечами. Мне кажется, скония уже приносит больше вреда, чем пользы. Да и дозы стали опасно большими. Симон косится на пустой котелок, и теперь я понимаю, почему он так поспешно выплеснул его содержимое. Последние несколько часов она спит. С ней, мадам Денис. Я встаю, морщась от всех синяков и царапин, которые напоминают о произошедшем со мной. Я могу чем-то помочь? Симон качает головой. Монк и Иры хотят сохранить состояние Жулианы в тайне, «Как сделали это с её матерью?» «Не выносите из семьи!» «А как же расследование?» Спрашиваю я, а голос перехватывает от вспыхнувшей надежды. «Если Жулиана больше не может тебе помогать, тебе понадобится моя...» «Кэт!» Мягко, но уверенно перебивает меня Симон. «Магистр слишком близок к тебе, и ты не сможешь быть объективной». Но ужасно ещё и то, что ты близка мне. Я подхожу к нему. Я... близка тебе? Я вновь кладу забинтованную руку ему на грудь. Я прощена? Губы Симона растягиваются в улыбке, из пореза снова выступает кровь. Ты поступила неправильно, скрыв от меня правду. Но я понимаю. Так ты защищала магистра. Он наклоняется вперёд, пока не упирается носом в мой нос. А что до первого вопроса? Кажется, я ответил на него ещё пару минут назад, — шепчет он. Ты нужна мне больше, чем когда-либо. Я обнимаю его за шею здоровой рукой, а когда он обхватывает меня и притягивает ближе, забываю о синяках, порезах, усталости и страхе растворяясь в поцелуе. Станешь ли ты защищать меня так же, как защищала его? Да, шепчу я ему в губы. Стану. И на минуту мир прекращает существовать для нас. На минуту кажется, что всё идеально. А потом раздаются крики.